Глава четвертая. Через Тихий океан. Часть первая. 28 апреля, в день, когда контики должны были отбуксировать в море, в порту Кальяо царило оживление. Министр Ниету распорядился, чтобы буксир военно-морского ведомства «Гуардиан Риос» вывел нас из бухты за пределы области прибрежного судоходства, туда, где некогда индейцы ловили рыбу с плотов. Газеты сообщили об этом большими красными и чёрными буквами, и с раннего утра к пристани устремился народ. «Конечно, в самую последнюю минуту у каждого из нас нашлись свои неотложные дела. И когда я пришёл на пристань, один только Герман нёс вахту на плоту. Я нарочно остановил машину подальше от причала и прошёлся пешком вдоль набережной. Когда ещё смогу вот так погулять? И вот я на палубе нашего плота». Что здесь творилось? Гроздья бананов, корзины с фруктами, мешки. Все, что забросили на борт в последнюю минуту, чтобы потом, когда разберемся, расставить по местам и закрепить. Среди всей этой неразберихи в полном отчаянии сидел Герман, держа в руках клетку с зеленым попугаем. Последний прощальный подарок какого-то доброжелателя из Лимы. «Присмотри за попугаем, а я сбегаю в город, выпью кружечку пива. — сказал Герман. — До прихода буксира еще несколько часов. Только он исчез в толпе на пристани, как зрители приветственно замахали руками. Из-за мыса показался идущий на всех парах гуардиан Риос. Он бросил якорь за лесом мачт, преграждавших путь Контики, и выслал мощный катер, чтобы тот провел нас между яхтами. Катер был битком набит матросами, офицерами и кинооператорами под звуки команды из трекот съемочных аппаратов к носу плота привязали прочный буксирный трос. «Ун момента!» — завопил я, прижимая к себе клетку. «Еще рано, и мы должны подождать остальных. Там Лос Экспедисян Ариос!» Я указал в сторону города, но меня никто не понял. Офицеры вежливо улыбнулись и проследили за тем, чтобы трос был закреплен образцово. Я отцепил его и, усиленно жестикулируя, бросил за борт. Попугай воспользовался суматохой, просунул клюв наружу и открыл задвижку. Когда я обернулся, он уже бодро шагал по палубе. Я попытался схватить его, но тут он крикнул что-то нехорошее по-испански и взлетел над банановыми гроздями. Не спуская глаз с матросов, которые опять взялись крепить трос, я ринулся за ним вдогонку. Попугай, крича, укрылся в хижине где мне удалось загнать его в угол и схватить за ногу, когда он попытался прыгнуть через меня. Выскочив наружу и заточив отбивающегося попугая в клетку, я обнаружил, что матросы убрали все чалки плота, и его теперь бросало взад и вперед на длинных валах, которые прорывались в гавань. Я схватил весло, чтобы предотвратить столкновение с пристанью. Раздался глухой треск, но тут на катере заработал мотор, трос рывком натянулся. И Контики начал свое плавание. Моим единственным спутником был говорящий, только по-испански, попугай, который обиженно глядел на меня из своей клетки. Толпа кричала и махала нам вслед, а чернявые операторы на катере с риском для жизни старались запечатлеть на кинопленку все подробности драматического старта экспедиции. В полном отчаянии я стоял один на плоту, высматривая своих пропавших сподвижников. Они словно сквозь землю провалились. Тем временем мы уже подошли к Гуардиан Риос, которому не терпелось сняться с якоря и двинуться в путь. Я взлетел вверх по веревочному трапу и поднял такой шум, что старт отложили и отправили к пристани шлюпку. Ее долго не было. Наконец она вернулась, везя множество прелестных сеньорит и ни одного из членов команды Контики. Грациозные сеньориты наводнили плод но мне от этого не стало легче, и шлюпка снова отправилась на поиски Los Expedicionarios, Noruegas. Пока все это происходило, Эрик и Бенгт явились на пристани, нагруженные свертками и книгами. Навстречу им валила расходившаяся по домам толпа, а затем они наткнулись на полицейское ограждение, где им вежливо объяснили, что больше смотреть не на что. Элегантно помахивая сигарой, Бенгт возразил, что они пришли не смотреть, «Они сами участники экспедиции». «Поздно», — терпеливо сказал полицейский. «Кун Тики ушел час назад». «Но этого не может быть», — Эрик сунул ему под нос один из свертков. «Вот судовой фонарь». «Да, да», — поддержал его Бенгт. «Этот человек штурман, а я стюарт». Они протиснулись к краю пристани, но плота в самом деле не было. Друзья растерянно забегали по набережной и встретили остальных участников. Они тоже разыскивали пропавший плод. Тут показалась шлюпка, и наша шестерка наконец-то воссоединилась. Рассекая носом волны, Контики пошел на буксире в море. Старт состоялся уже под вечер, и Гуардиан Риос должен был тащить нас до утра, когда мы выйдем из области каботажного судоходства. Сразу за молом мы попали в легкую зыбь, и провожающие нас лодки одна за другой повернули назад. Лишь несколько больших, увеселительных яхт последовали за нами до самого выхода из бухты, чтобы посмотреть, как поведет себя плод в море. Контики тянулся за буксирным судном, словно сердитый бычок на привязи, и бодал волны так, что гребни захлестывали палубу. Не очень-то обнадеживающее начало, ведь здесь была тишь гладь перед тем, что ожидало нас дальше. Посреди бухты буксирный трос лопнул, Наш конец медленно пошел ко дну, а буксир, как ни в чем не бывало, продолжал идти своим курсом. Яхты поспешили на перехват Гуардиан Риос. Мы же бросились вылавливать трос. Вдоль плота качались в воде здоровенные, стаз, медузы, и все канаты обволокло жгучее скользкое желе. Волна задрала кверху нос плота. Перегнувшись через бортик, мы еле-еле дотянулись кончиками пальцев до троса. Но тут плот снова нырнул в очередную волну, и мы с головой окунулись в воду, набрав полные пазухи огромных медуз. Мы плевались, чертыхались, вытаскивали из волос длинные щупальца. Зато когда вернулся Гуардиан Риос, трос был выловлен. Только мы приготовились подать его на буксир, как нас увлекло под Ахтерстевень, и чуть не прихлопнуло. Бросив все, мы схватили шестые весла. но что толку?» когда плот скатывался в ложбину между волнами. Мы не могли дотянуться до кормы Гуардиан Риос. А когда нос поднимало на гребне, ахтерстевень, судно, уходя в воду, грозил накрыть нас и раздавить обрёвна плота. Матросы бегали, кричали, наконец спустили мотор. Винт погнал воду назад, и мы в последнюю секунду выбрались из этой ловушки. Правда, нос плота от сильных ударов слегка покривился. Но он сам же понемногу и выпрямился. «Лихо беда начала», — бодро сказал Герман. «Только бы этот проклятый буксир не разорвал плот на части. Нас буксировали малым ходом всю ночь, и обошлось без серьёзных происшествий. Яхты давно распрощались с нами, скрылся за кормой последний маяк. В темноте лишь несколько раз промелькнули мимо судовые фонари. Мы разделили ночь на вахты, чтобы следить за тросом. Когда развело, Берег Перу был скрыт густым туманом, зато на западе нас встречало ослепительное синее небо. По океану катились длинные ленивые валы с мелкими барашками. Одежда, бревна — все отсырело от росы. Было свежо. Зеленая вода оказалась неожиданно холодной для 12 градусов южной широты. Нас огружало течение Гумбольта, которое несет холодную воду из антарктических областей на север, вдоль побережья Перу, после чего, немного не доходя экватора, сворачивает на запад в океан. Именно здесь Писарро, Сарате и другие испанские путешественники впервые увидели большие парусные платы инков, которые выходили на 50-60 миль, чтобы ловить в течение Гумбольта, Тунца и Корифену. Днем ветер дул с материка, под вечер он сменялся морским бризом, который помогал инкам возвращаться. Здесь Гуардиан Риос остановился. Оберегая плот от новой встречи с Эхстерстевнем, мы спустили на воду резиновую лодку. Прыгая по волнам, словно футбольный мяч, она доставила к буксиру Эрика, Бенгта и меня. Мы поднялись на борт по веревочному трапу, и капитан показал нам нашу позицию на карте. Мы находились в 50 морских милях от суши, к северо-западу от Кальяо. Чтобы на нас не наскочили ночью суда, каботажных линий, лучше первое время ночью идти с зажженными фонарями. Дальше нам уже никто не встретится. В этой части Тихого океана нет пароходных линий. Торжественно попрощавшись с матросами Гуардиан Риос, мы спустились в свою лодку и заскользили назад к плоту. Нас провожали взгляды, в которых были и тревога, и сочувствие. Отдан конец. Теперь плот предоставлен самому себе. Вся команда «Гуардиан Риос» — 35 человек — выстроилась вдоль борта и махала нам, пока судно не скрылось из виду. На плоту шесть человек сидели на ящиках и не сводили глаз с удалявшегося парохода. Но вот уже и черный дымок растаял у горизонта. Мы покачали головами и взглянули друг на друга. «До свидания. Прощай», — произнес Тортстейн. «Что ж, пускай мотор, ребята!» Мы рассмеялись и проверили, откуда дует ветер. Слабый южный бриз сменился юго-восточным. Мы подняли бамбуковую рею с большим квадратным парусом. Он вяло повис на мачте, кунтики нахмурился и смотрел на нас явно неодобрительно. «Старик недоволен», — заметил Эрик. «Видно, в его молодости ветерок был посвежее. Ух ты, лихо несёмся!» — сказал Герман и бросил бальсовую щепку в воду около носа. — Раз, два, три, тридцать девять, сорок один. Щепочка лениво покачивалась у борта. Она не прошла и половины длины плота. — Не иначе через весь океан с нами поплывет, — бодро заключил Тортстейн. — Надеюсь, нас не пригонят обратно вечерним бризом, — забеспокоился Бенгт. — Боюсь, встреча будет не такой теплой, как проводы. Щепка достигла кормы. Мы прокричали «Ура!» и принялись размещать все то, что было погружено в последнюю минуту. бенкт разжег на дне пустого ящика примус, и вот уже мы пьем горячее какао с печеньем, закусываем свежим кокосовым орехом. Бананы еще не дозрели. «А что, здорово!» — решил Эрик. Он расхаживал в огромной овчинной бурке, надвинув на глаза широкую индейскую шляпу и посадив на плечо попугая. «Одно только мне не нравится», — продолжал он. «Все эти малоизученные противотечения, как бы они не выбросили нас на береговые утесы, если мы тут застрянем надолго». Мы обсудили, не пустить ли вход ход весла, потом решили еще подождать ветра, и ветер подул. Мало-помалу Зюйтост набирал силу. Парус наполнился, выгнулся, словно грудь воина, и лицо контики вспыхнуло задором. Плот зашевелился. Крича вперёд «На запад!» мы тянули фалы и шкоты. Вот рулевое весло установлено на место. Вступает в силу вахтиное расписание. Мы бросали в воду щепки, бумажные шарики и подстерегали их на корме секундомером в руках. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать. Есть! Бумажки и щепки одна за другой проплывали мимо весла и вскоре позади нас на волнах вытянулась длинная качающаяся цепочка. Метр за метром мы продвигались вперед. Кунтики не рассекал волны с лихостью быстроходного катера. Широкий и тупоносый, тяжелый и крепкий. Он плавно переваливался с волны на волну. Он никуда не спешил. Он уж как пошел — всё не остановишь. Поначалу мы долго мучились с рулевым устройством. Плот в точности отвечал записям испанцев, но в наше время не нашлось никого, кто бы мог на деле обучить нас, как управлять индейским платом. Мы много говорили об этом с экспертами, но эти дискуссии почти ничего не дали. Они знали столько же, сколько и мы. Зюйдост все крепчал, и нужно было следить за тем, чтобы плот шел в бакштак. Стоило ему рыскнуть, как парус начинал полоскать, избивая хижину, груз и людей. Потом обстенивался, и плод, сделав полный оборот, шел задним ходом. И начиналась наша мука. Трое боролись с парусом, остальные трое наваливались на рулевое весло, чтобы правильно развернуть плод. Как развернешь, следи в оба, не то тут же опять обстенит. Шестиметровое рулевое весло свободно лежало в уключине на здоровенной колоде на корме. Это было то самое весло, которым пользовались наши друзья в Эквадоре, когда мы сплавляли бревна вниз по реке Поленке. Длинная жердь из мангрового дерева. На конце привязана лопасть. Широкая сосновая доска. Весло было прочное, как железо. Но зато такое тяжелое, что только урони за борт, сразу утонет. Как ударит по нему волной, держи, что есть силы. Пальцы сводило судорогой от напряжения. Настолько трудно было удерживать лопасть в нужном положении. Правда, эту задачу мы решили. Привязали к веслу поперечную рукоятку, и получилось что-то вроде рычага. А ветер продолжал крепчать, и во второй половине дня разгулялся вовсю. Он вспахал поверхность моря, и вдогонку нам катили бурлящие валы. Вот когда до нас по-настоящему дошло, что кругом океан, а с ним шутки плохи. И нет возврата. Теперь все решают мореходные качества плота. Здесь уже не будет западного ветра, который позволил бы нам вернуться обратно. Мы вошли в полосу пассата, и он с каждым днем будет увлекать плот все дальше в океан. Знай, иди на всех парусах. Попробуешь развернуться, все равно плот пойдет тем же курсом. Только вперед кормой. Для нас теперь есть лишь один курс — ветер с кормы, нос на закат. И ведь в этом и заключается цель экспедиции — идти за солнцем, как шел, по-моему, Контики со своей свитой солнцепоклонников, когда их вытеснили из Перу. С радостью и облегчением мы смотрели, как легко переваливает плод через шипящие гребни, которые грозной чередой пошли на нас. Но одному человеку было не под силу удерживать руль когда волны с ревом обрушивались на него и вышибали весло из уключины или могучим ударом заставляли руль разворачиваться так, что рулевой беспомощно тащился следом. Даже двое не могли справиться с веслом, если волны шли с кормы. И мы решили укрепить весло на растяжках, да еще привязали его к уключине. Обузданное весло могло сопротивляться любым волнам, только бы нас самих не смыло. Ложбины между валами становились все глубже. Очевидно, мы вошли в основную струю течения Гумбольта. Это оно изрыло поверхность океана, не только ветер. Куда ни погляди, зеленая вода, холодная вода. Зубчатые горы Перу скрылись за плотными облаками. Стемнело, и всерьез развернулась наша первая схватка со стихиями. Мы еще рабели, мы не знали, как примет океан незваных гостей как друг или не друг Заслышав в кромешном мраке сквозь ровный гул океана рев, подкравшийся волны, и завидев белый гребень вровень с крышей, мы цеплялись за что попало и мрачно ждали. Сейчас вал захлестнет нас вместе с платом И каждый раз приятная неожиданность. Чуть наклонившись, контики легко взмывал вверх, и гребень катился втуль борта. Потом мы сваливались в ложбину до следующей волны. Самые большие валы следовали по два, по три, подряд, перемежаясь множеством волн поменьше. Лишь когда два вала шли совсем вплотную друг за другом, второй с грохотом обрушивался на корму, потому что нос еще был приподнят первым. вахтенному строго предписывалось обвязать себя вокруг пояса канатом, второй конец которого крепился к бревнам, ведь поручней не было. Задача рулевого — держать корму к ветру и волнам вести плот в океан. На ящик на корме мы поставили старый компас, чтобы Эрик мог проверять курс, исчислять наше местонахождение и снос. Но сейчас невозможно было определить, где мы. Небо заволокло тучами. Горизонт представлял собой хаос волн. Сразу двое несли вахту на руле, и то они едва управлялись с сбеснующимся веслом, пока остальные четверо пытались хоть немного вздремнуть в каюте. Когда надвигался особенно мощный вал, рулевые бросали весло, полагаясь на растяжки, и повисали на торчащем из крыши бамбуковом шесте. Ревущая волна падала на корму и уходила между бревнами или скатывалась через борт. Тут надо было, не мешкая, возвращаться к рулю, пока не развернула плот и не обстенила парус, а то, как станет плот боком, волны и ворвутся в каюту. Идя с кормы, они мгновенно просачивались в щели, не дотягиваясь до хижины. В этом преимущество плота. Чем больше дыр, тем лучше. Вода только вытекает через них, но никогда не просачивается снизу вверх. Ночью, часов около двенадцати, вдали на севере промелькнули огни какого-то судна. В три часа тем же курсом проследовал второй корабль. Мы размахивали керосиновым фонарем, сигналили карманным фонариком, но нас не заметили. Огни ушли на север. На борту судна не подозревали, что здесь на волнах качается настоящий ингский плод. Не знали и мы, что это последний корабль, последний на нашем пути через океан признак человека. Во тьме мы, как клещи, впивались подвое в кормовое весло. Соленая вода стекала с волос, весло колесило нас и спереди, и сзади руки коченели от напряжения. Первые же дни и ночи оказались для нас хорошей школой. Сухопутные крабы превратились в моряков. Сначала по нашему расписанию каждый человек два часа нес вахту у руля, три часа отдыхал. Через каждый час свежий человек сменял одного из вахтенных. Рулевые не знали ни минуты передышки. Мышцы были напряжены до предела. Устал толкать весло? Переходи на другую сторону и тени Если грудь и руки болят, От непрерывных усилий упирайся в руль спиной. Синяков хватало кругом. Наконец вахта кончилась. Ты заползаешь, совершенно одуревший, в хижину, обвязываешь ноги веревкой и засыпаешь прямо в мокрой одежде. Нет сил забраться в спальный мешок. Не успел глаз сомкнуть, как уже дергают веревку. Три часа прошло. Пора на вахту. На вторую ночь стало еще хуже. Волнение только усилилось. Сражаться с веслом два часа подряд не было мочи. К концу вахты волны брали вверх, шутя разворачивали плот и захлёстывали палубу. Мы перешли на одночасовую вахту с полуторачасовым отдыхом. Первые шестьдесят часов прошли в непрерывной борьбе с нескончаемой чередой штурмовавших нас волны. Волны высокие, волны низкие, волны крутые и волны отлоги косые волны и волны на гребнях других волн. Больше всего досталось кнуту. Он был свободен от рулевой вахты, зато без конца приносил жертвы Нептуну. Страдалец молча лежал в своем уголке в хижине. Попугай уныло сидел в клетке, взмахивая крыльями всякий раз, когда плот вдруг подпрыгивал и в заднюю стену ударяла волна. Вообще-то, Контики не так уж сильно качался. Он был устойчивее любой лодки таких же размеров. Вот только никак нельзя было предугадать направление крена, потому что плот бросало во все стороны. Так мы и не научились пружинить ногами. На третью ночь волны поумерились, хотя ветер дул с прежней силой. Часов около четырех вдруг нагрянул какой-то замешкавшийся вал и не успели рулевые опомниться, как плот развернуло кругом. Парус захлопал по хижине, грозя разнести в клочья его и себя. Все наверх, спасать груз, тянуть тросы и шкоты, чтобы плот вернулся на прежний курс, чтобы парус снова наполнился ветром и выгнулся гордой дугой. Но плот не слушался нас. Он продолжал идти задом наперед, и никаких гвоздей. Мы тянули, толкали, гребли, но достигли только того, что двое чуть не свалились за борт, их захватило парусом в темноте. И хотя море вело себя тише, мы не стоили ни гроша. Окоченевшие, измученные, руки ободраны, глаза слепаются. Лучше уж поберечь силы на тот случай, если резко испортится погода. Кто знает, что нас ждет впереди. И мы убрали парус, привязали его к рее. Контики повернулся бортом к волнам и скользил через них, как пробка. Надежно все укрепив, мы отменили вахты. Вся шестерка втиснулась в бамбуковую каюту, и мы уснули мертвым сном. Мы не подозревали, что самые тяжелые вахты позади. И лишь уйдя далеко в океан, мы догадались, как просто и гениально управляли своими плотами инки. Проснулись мы днем от того, что попугай начал свистеть и гикать, прыгая взад и вперед на своей жердочке. Поверхность океана по-прежнему была изрыта высокими волнами. Но теперь они шли длинной, ровной чередой. Это была уже не та буйная мешанина, что накануне. И мы сразу увидели солнце. Оно пригревало бамбуковую палубу. И в его лучах океан казался светлым и дружелюбным. Пусть волны бурлят и дыбятся, ведь они не трогают нас. Пусть перед самым носом у нас стеной вздымаются валы. Через секунду плод одолеет пенистый гребень. Примнет его, словно тяжелым катком. «Грозная водяная гора только поднимет нас кверху и прокатится, шипя и булькая под бревнами». Древние перуанские мастера неспроста предпочли плот сплошному корпусу лодки, которую может наполнить вода, и недаром рассчитали длину так, что плот легко переваливал через волны. Дорожный каток из пробки — вот с чем можно было сравнить наш бальсовый плот Эрик измерил высоту солнца и установил, что в дополнение к ходу под парусом нас сильно сносит вдоль побережья на север. Мы все еще были в течении Гумбольта, в ста милях от суши. Теперь главное — не попасть в беспорядочные стремнины южнее Галапагосского архипелага. Это может нам все испортить, если нас подхватят сильные течения, которые сворачивают в сторону Центральной Америки. Если же все пойдет, как задумано, основное течение увлечет нас на запад, в океан раньше, чем мы подойдем к Галапагосу. По-прежнему дул юго-восточный ветер. Мы подняли парус, развернули плот правильно и возобновили вахты. Кнут оправился от морской болезни. Вместе с Тортстейном он забрался на качающуюся мачту. И, сидя там, они стали экспериментировать с разными антеннами, поднимая их в воздух то на шаре, то на бумажном змее. Вдруг один из них крикнул — что слышит вызов из Лимы. Радиостанция военно-морского ведомства сообщала, что самолет американского посла вылетел в море, чтобы проводить нас и посмотреть, как наш плод выглядит в океане. Потом нам удалось связаться с бортрадистом, и состоялся неожиданный разговор с секретарем экспедиции Герт Волт. Она была в самолете. Мы сообщили свои координаты, постаравшись определить их, возможно, точнее и долго передавали сигнал для пелинга Самолет ходил сужающимися кругами, и голос в эфире звучал все громче и громче. Но гул мотора мы так и не услышали, и не увидели самолет. Трудновато искать в волнах низенький плод, а наше поле зрения было сильно ограничено. Пришлось летчику сдаться и повернуть назад. После этого никто уже не пытался найти нас. Волнение не прекращалось, но волны шли с юго-востока, ровными шеренгами, так что рулить было легче. Мы правили так, чтобы принимать волны и ветер с кормы, немного слева. При этом рулевого окатывало не так часто, и плод лучше выдерживал курс. С каждым днем юго восточные посад и течение Гумбольта относили нас все ближе к водоворотам у Галапагоса. Мы быстро двигались на северо-запад, покрывая в среднем за сутки 50-60 морских миль, А рекорд составлял 71 милю, то есть больше 130 километров в сутки. «А как там, на Галапагосе, можно жить?» — озабоченно спросил как-то глядя на карту. Значки, обозначающие нашу позицию, напоминали палец, который злорадно указывал прямо на заколдованный архипелаг. «Не очень-то», — признался я. «По преданиям, тупок инка юпанки Незадолго до открытия Америки Колумбом ходил на бальцевых плотах из Эквадора на Галапагос, но не стал там задерживаться, нет питьевой воды, и после него никто там не селился. «Понятно», — сказал Кнут, — «тогда и мы туда не пойдем, надеюсь». Мы уже настолько привыкли к беспрестанной пляске волн, что перестали с ней считаться. «Подумаешь, качает и бросает. И что такое тысяча саженей Лишь бы мы вместе с платом оставались на поверхности. Правда в том-то и вопрос, долго ли мы останемся на поверхности. Одного взгляда было довольно, чтобы убедиться, что бальса впитывает воду. Особенно задняя поперечина. Она так размокла, что кончик пальца легко входил в сырую древесину. Раз я потихоньку отковырнул от колоды щепочку и бросил ее в воду. Она медленно пошла ко дну. Потом я заметил, что и другие ребята, когда на них никто не смотрит, проделывают этот опыт. Молча они смотрели, как щепочки исчезают в зеленой толще. На старте мы пометили осадку плота, но из-за волн нельзя было проверить, какая у нас осадка теперь. Правда, втыкая в бревна перочийный нож, мы узнали, что древесина отсырела всего на дюйм с небольшим. Расчеты показали, что если бревна и впредь будут впитывать воду с такой же скоростью, палуба окажется под водой к тому времени, когда мы достигнем суши. Но мы надеялись, что смола все-таки затормозит этот процесс. Еще одно заботило нас — канаты. В первые недели нам было не до них, слишком много дел. Но когда смеркалось и мы ложились спать, появлялось время осизать, размышлять и слушать. Лежа каждый на своей циновке, мы чувствовали, как палуба под нами колышется вместе с бревнами. Мало того, что весь плот качался, ещё и брёвна тёрлись друг о друга. Одно вверх, другое вниз, словно волна бежит по плоту. Конечно, они шевелились не сильно, но всё же нам казалось, будто мы лежим на спине огромного мерно дышащего животного. Поэтому мы предпочитали ложиться вдоль брёвен. Хуже всего были первые две ночи, но тогда нам из-за усталости было всё равно. Потом канаты оцерев, Натянулись и немного усмирили бревна. Но и после этого на плоту нельзя было найти совсем неподвижные точки. Так как основа непрерывно колыхалась и дергалась, все остальное тоже шевелилось. Палуба, двойная мачта, плетеные стены каюты, крыши из реек. Все было скреплено только канатами, и все колебалось не в лад. Сразу, может быть, и не заметишь, но если приглядеться, один угол каюты поднимается, Другой опускается. Половина крыши загнулась вверх, другая половина — вниз. А если посмотришь в дверь наружу, то и подавно всё колышится Небо словно кружится, а море то и дело подпрыгивает. Вся нагрузка ложилась на канаты. Ночь напролёт были слышны скрипы и шуршание, треск и виск. Словно жалобный хор звучал во мраке. У каждой верёвки свой голос. По утрам мы тщательно проверяли все канаты. Даже под нищим. Кто-нибудь, перегнувшись через край плота, окунался с головой в воду, а двое других держали его за лодыжки. Но снасти были в порядке. От силы две недели говорили моряки, и все наши канаты перетрёт, а мы, несмотря на жуткий концерт, не видели никаких повреждений. Потом-то мы поняли, в чём дело. Канаты мало-помалу стирали мягкую бальцевую древесину. Вот и вышло, что не брёвна истёрли их а они ушли в дерево. На восьмой-девятый день волны стали заметно меньше, и море вместо зеленого стало синим. Мы теперь дрейфовали уже не на Норд-Вест, а на Вест-Норд-Вест. Очевидно, вышли из прибрежного течения. Можно надеяться, что нас вынесет в океан. Уже в первый день, когда ушел буксир, мы видели около плота рыбу. Но ловить ее было некогда. Все внимание было обращено на руль. На второй день... Мы попали в плотный косяк сардины, а затем восьмифутовая синяя акула сверкнула своим белым брюхом, проходя мимо кормы, где Герман и Бенгт стояли на руле оба босые. Она покружила возле плота, но ушла, как только мы приготовились пустить в ход гарпун. На следующий день нас посетили тунцы, бониты и корефены Воспользовавшись тем, что на палубе приземлилась большая летучая рыба, мы изрезали ее на наживку и живо выловили двух корефин по 10-15 килограммов. Обед на несколько дней. Неся вахту у руля, мы частенько видели совсем незнакомых рыб. А однажды попали в косяк дельфинов, которому, казалось, не было ни конца, ни края. Сплошной массив черных спин до самого плота. Посмотришь с мачты, всюду, насколько хватает глаз, из воды выскакивают дельфины. И чем дальше мы уходили от материка к экватору, тем больше было летучих рыб. Когда мы, наконец, вышли на голубые океанские просторы, где степенно катились, блестя на солнце и курчавясь барашками, могучие валы, целые стаи, словно серебристые снаряды, вырывались из воды. И, пролетев, сколько позволял разгон, снова ныряли в воду. Если ночью на палубе стоял наш маленький керосиновый фонарь, его свет притягивал гостей. Летучие рыбы большие и маленькие проносились над платом врежутся в каюту или парус и шлепаются на палубу они ведь только в воде могут разогнаться и взлететь вот и лежат беспомощно взмахивая длинными грудными плавниками такие большеглазые сельди частенько можно было услышать бранное слово когда холодная рыба с ходу награждала звонкой плеухой кого нибудь из членов команды рыбы летели довольно быстро как ткнет тебя мордой прямо в физиономию, получалось очень чувствительно. Впрочем, пострадавшие недолго обижались на незаслуженные зуботычины. Разве плохо, когда по воздуху летят отличные рыбные блюда, совсем как жареная птица в земле обетованной. Утром мы жарили нашу добычу, и то ли рыба была хороша, то ли кок молодец, то ли аппетит отличный, но очищенная от чешуи она напоминала вкусом форель. Первой обязанностью Кока, когда он вставал утром, было пройти по палубе и собрать всех приземлившихся за ночь летучих рыб. Обычно их было штук шесть-восемь, а один раз мы насчитали 26 жирных рыбин. Кнут огорчился, когда летучая рыба попала ему в руку, а не прямо на сковородку, на которой он только что расплавил сало. Тортстейн лишь тогда по-настоящему уразумел, что море — наш сосед когда, проснувшись утром, нашел у себя на подушке сардину. В каюте было тесновато, так что он спал, высунув голову за дверь, и кусал за ноги каждого, кто, выходя ночью по своим делам, нечаянно наступал ему на нос. Подняв сардину за хвост, Тортстейн доверительно сообщил ей, что вообще неравнодушен к сардинам. Мы старательно поджимали ноги, чтобы освободить ему место. Но тут случилось такое, после чего Тортстейн устроил себе постель на ящике с кухонной утварью возле нашей радиостанции. Это было несколько дней спустя. Небо покрылось облаками, и ночью стоял непроглядный мрак. Поэтому Тортстейн поставил керосиновый фонарь около своей головы, чтобы вахтенные, входя и выходя, видели, куда ступать. Часов около четырех Тортстейн проснулся от того, что фонарь упал, и что-то холодное и скользкое хлестало его по ушам. Летучая рыба, решил он, и стал шарить кругом, чтобы схватить ее и вышвырнуть за борт. Ему попалось что-то мокрое, длинное, змееподобное, и он отдернул руку, словно обжегся. Пока Тортстейн возился с потухшим фонарем, невидимый ночной гость увильнул и заполз к Герману. Герман вскочил. Тут и я проснулся. И мне сразу пришел на ум гигантский кальмар, который по ночам всплывает к поверхности как раз в этих широтах. Наконец зажегся фонарь, и мы увидели Германа. Он сидел с торжествующим видом, сжимая в руке извивающуюся угрём тонкую рыбину. Она была длиной около метра, тело змеевидное, громадные чёрные глаза, длинные хищные челюсти усеяны острыми зубами, которые могли складываться назад, пропуская пищу. Стиснутая рукой Германа хищница вдруг отрыгнула больше глазу и белую рыбку сантиметров около двадцати. За ней еще одну. Обе рыбы, явно глубоководные, были сильно искалечены зубами рыбы-змеи. Тонкая кожа хищницы отливала на спине сине-фиолетовым цветом, на брюхе — сине-стальным. От наших прикосновений она слезала большими лоскутами. Вся эта возня разбудила Бенгта, и мы поднесли к его глазам фонарь и длинную рыбину. Он сел в спальном мешке и сонно произнес. «Ерунда!» Таких зверей не бывает. После чего повернулся и приспокойно уснул опять. Бенгт был почти прав. Позже выяснилось, что мы шестеро, повстречавшие рыбу-змею в бамбуковой хижине при свете керосинового фонаря, первыми увидели ее живьем. До тех пор на побережье Южной Америки и на Галапагосских островах находили только ее скелеты, да и то всего несколько раз. Ихтеологи называли ее Гемпилус или змеевидная макрель, и считали, что она обитает в морской бездне, ведь никто не видел живую рыбу-змею. Возможно, гемпилус и в самом деле уходит на большую глубину, но только днем, когда солнце слепит его громадные глаза. А ночью, в этом мы лично убедились, гемпилус даже выходит из воды. Через восемь дней после того, как редкая рыба попала в спальный мешок тортстейна, к нам явился еще один гость. это опять случилось В четыре часа утра. Луна зашла, и хотя сияли звезды, было совсем темно. плот хорошо слушался руля, и когда моя вахта кончилась, я пошел вдоль борта, проверяя, все ли в порядке. Как всегда у вахтенного, у меня вокруг пояса была обвязана веревка. Держа в руке фонарь, я стал осторожно огибать мачту, ступая по самому краю. Бревно было мокрое, скользкое, и я не на шутку разозлился, когда кто-то сзади ухватился за веревку и дернул так, что я едва не шлепнулся в море. Я сердито обернулся и посветил фонарем. Никого. Вдруг веревка опять натянулась и задергалась, и тут я разглядел, что на палубе извивается что-то блестящее. Это был новый гимпилус Он с такой силой впился зубами в веревку, что некоторые из них обломились, прежде чем я сумел его оторвать. Вероятно, свет фонаря упал на белую веревку, и когда она зашевелилась, гость из бездны прыгнул на плот, надеясь добыть этот длинный лакомый кусок, и кончил свой путь в банке с формалином. Много неожиданностей готовит океан тому, кто выкладывает себе пол прямо на его поверхности и двигается не спеша, бесшумно. Один охотник с шумом ломится сквозь лес, возвращается и заявляет, что там пусто. Ни одной зверюшки нет. Другой тихо сядет на пенек и ждет. И вот уже со всех сторон доносятся шорохи. Отовсюду выглядывают любопытные глаза. Вот и на море так. Мы бороздим волны под гул моторов и стук поршней. Только брызги летят. А вернувшись, говорим, что в океане не на что посмотреть. Не было дня, чтобы нас не навестили любопытные гости. Они сновали и кружились возле плота. А некоторые, скажем, корифены и лоцманы. До того с нами свыклись, что шли следом, не покидая нас ни днем, ни ночью. Когда спускалась ночь, и в черном тропическом небе загорались яркие звезды, ночесветки словно соревновались с небесными огоньками. Некоторые виды светящегося планктона до того напоминали круглые угольки, что мы невольно поджимали босые ноги, когда волны подносили к нашим пяткам огненные шарики. Выловишь — оказывается — Это маленькие рачки. В такие ночи нас пугали круглые светящиеся глаза, которые вдруг появлялись из воды у самого плота и гипнотизировали нас, будто это сам водяной поднялся из пучины. Обычно это были всплывающие на поверхность огромные кальмары, с мерцающими точно фосфор, чудовищными зелеными глазами. Но иногда наш фонарь приманивал какую-нибудь глубоководную твари поднимающуюся из пучины только ночью. И она глядела, как заворожённая на свет. В тихую погоду раза два случилось, что чёрную воду вокруг плота вдруг заполняли круглые головы шириной в 2-3 фута. Лежат и таращат на нас огромные светящиеся глаза. Или в толще воды появились световые шары диаметром метр и больше. Они неравномерно мигали, словно кто-то включал и выключал электрические фонари. «Мало-помалу мы свыклись с тем, что у нас под полом водятся всякие чудовища. И все-таки каждый новый экспонат одинаково поражал нас. В одну пасмурную ночь, часов около двух, когда рулевой с трудом отличал черную воду от столь же черного неба, он заметил под водой тусклое зарево, которое постепенно приняло очертания животного. То ли планктон светился, соприкасаясь с животным, то ли само чудовище фосфорицировало».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 Выскочив из хижины на палубу, мы все шесть рассмотрели на танец привидений. А он продолжался не один час. Не отставая от плота, наши загадочные светящиеся спутники бесшумно кружили, держась довольно глубоко, преимущественно с правого борта, где стоял фонарь, но иногда появлялись и прямо под платом или слева. Если судить по отсвечивающим спинам, они были больше слонов, но это были не киты, потому что они ни разу не поднялись к поверхности за воздухом. Может быть, это гигантские скаты поворачивались на бок и оттого меняли конфигурацию? Мы подносили фонарик к самой воде, надеясь приманить их и как следует рассмотреть. Тщетно. Как и положено настоящей нечисти, они на рассвете исчезли, словно в воду канули. Мы так никогда и не получили удовлетворительного ответа, кем были три светящихся зверя которые навестили нас ночью. Если только не считать ответом другой визит. Это было через 36 часов, днем 24 мая, когда ленивые валы доставили нас в точку с примерными координатами 95 градусов западной долготы и 7 градусов южной широты. Дело шло к обеду. Мы только что выбросили за борт внутренности двух больших корефен выловленных рано утром. Вот почему я... Принимая освежающую ванну в море у носа плота, внимательно поглядывал по сторонам и не выпускал из рук каната. Вдруг я увидел толстую бурую рыбу, длиной около двух метров, которая с любопытством плыла ко мне сквозь кристально-прозрачную воду. Я живо влез на плот и, греясь на солнце, рассматривал неторопливо следующее вдоль плота существо. И тут с кормы из-за хижины донесся дикий крик кнута. он вопил «Акула!» Так что голос сорвался. Но ведь мы чуть ли не ежедневно видели у акул и не устраивали из-за этого шума. Значит, тут что-то особенное. И мы дружно бросились выручать кнута. Сидя на корточках, кнут полоскал в волнах свои трусы. А когда поднял голову, узрел такую огромную и уродливую морду, какой никто из нас в жизни не видел. Голова принадлежала исполинскому чудовищу и она была такая громадная, такая страшная, что сам морской змей, появись он перед нами, не поразил бы нас так сильно. Маленькие глазки сидели по краям широкой и плоской морды. Жабья пасть с длинной бахромой в уголках была не меньше полутора метров в ширину. Могучее туловище заканчивалось длинным тонким хвостом. Острый вертикальный плавник свидетельствовал, что это во всяком случае Никит. Туловище, в общем, казалось в воде бурым, но и оно, и голова были усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно, лениво плыло за нами, щурясь по бульдожье и тихо работая хвостом. Большой округлый спинной плавник торчал из воды, иногда мелькал и хвостовой. А когда великан попадал в ложбину между волнами, высовывалась широченная спина, словно риф, окруженный водоворотами. Прямо перед пастью веером плыла туча полосатых лоцманов. К огромной туше присосались здоровенные прилипалы и другие паразиты. Но прямо подводный камень с целой колонией морских животных. За кормой у нас была в воде приманка для акул. корефена килограммов на десять, надетая на шесть здоровенных крючков. Лоцманы живо подлетели к ней, обнюхали, но не стали трогать. А тотчас вернулись к царю морей своему господину и повелителю. Гигантская махина чуть прибавила ход и не спеша пошла к наживке, которая выглядела просто жалкой рядом с такой мордой. Мы стали выбирать леску. Чудовище не отставало и подошло вплотную к плоту. Потыкалась носом в корифену и решила, что ради такой мелочи не стоит распахивать ворота настиж. Потом почесала спину, а наше тяжеленное кормовое весло, от чего оно выскочило из воды. Теперь мы могли совсем близко рассмотреть этого исполина. Так близко, что я испугался за рассудок команды. От столь невероятного зрелища мы принялись дико хохотать и орать что-то невразумительное. Даже богатое воображение Уолта Диснея не могло бы создать более страшного монстра, чем этот, который, осклабившись, разлёгся в воде у нашего борта. Это была китовая акула, крупнейшая из акул, и вообще крупнейшая современная рыба. Она встречается очень редко, лишь иногда в тропических морях наблюдают единичные экземпляры. Китовая акула достигает в среднем 15 метров в длину. Зоологи определяют ее вес в 15 тонн. Говорят, что самые большие китовые акулы около 20 метров. У детеныша китовой акулы, убитого гарпуном, только печень весила 300 килограммов, а в его широкой пасти насчитали три тысячи зубов. Чудовище было таким огромным, что когда ему вздумалось нырнуть под плот мы увидели его голову с одного борта, а хвост — с другого. Морда у него была до того нелепая и тупая, что мы просто не могли удержаться от хохота. Хотя отлично понимали, если эта гора мускулов вздумает напасть на нас, от наших бальцевых бревен одни щепки останутся. Китовая акула продолжала кружить под самым платом, а мы гадали, чем это кончится. Вот опять скользнула под весло и подняла его спиной. Мы стояли наготове вдоль бортов, держа ручные гарпуны, которые казались зубочистками перед этим колоссом. Похоже было, что акула и не помышляет уходить от нас. Она следовала за нами, как верный пес, держась у самого плота». Мы в жизни не то что не видели, даже не представляли себе ничего подобного. Встреча в упор с морским чудовищем была таким невероятным событием, что мы как-то не принимали происходящее всерьез. Китовая акула плавала вокруг нас меньше часа, но нам этот час показался за десять. В конце концов, Эрик, он стоял на корме, держа в руках гарпун длиной в два с половиной метра, не выдержал и, подбадриваемый легкомысленными выкриками, Занес свое оружие для удара. Вот голова акулы медленно скользнула под угол плота. В ту же секунду Эрик изо всех своих могучих сил ударил гарпуном вниз, прямо в хрящевой череп гиганта. Прошло несколько секунд, прежде чем до акулы дошло. Что случилось? Вдруг ленивый дуралей, как по мановению волшебной палочки, превратился в сплошной сгусток железных мускулов. Зашуршал по доскам линь В воздух взметнулся, каскад брызг. Это гигант нырнул и ринулся в глубь Три человека, которые стояли ближе других, были сбиты с ног линем. Причем у двоих остались сильные ссадины и ожоги. И хотя лень был толстый, рассчитанный на немалую нагрузку, он, зацепившись за борт, лопнул, как бечевка. Тут же метрах в двухстах от нас, к поверхности, всплыл обломок гарпуна. Стая испуганных лоцманов сорвалась с места и ринулась вдогонку за своим господином и повелителем. Мы долго ждали. Это чудовище вернется и обрушится на нас, словно взбесившаяся подводная лодка. Но китовая акула больше не показывалась. Когда произошла эта встреча, наш плот, увлекаемый на запад южным экваториальным течением, находился примерно в 400 морских милях к югу от Галапагосских островов. Коварные течения остались в стороне, но архипелаг напоминал нам о себе. Мы видели огромных морских черепах, которые забираются далеко в океан. Так однажды мы заметили здоровенную черепаху. Она отчаянно вертела головой и одним ластом. Ее приподняло на гребне волны, и в толще воды под ней замелькали зеленые, синие, желтые пятна. Черепаха вела смертный бой с корифенами. Но бой, судя по всему, носил односторонний характер. Полтора десятка большеголовых красочных рыб атаковали шею и ласты черепахи, стремясь взять ее измором. Исход был предрешен, ведь она не могла без конца прятать свои конечности в панцире. Заметив плод, черепаха нырнула и, преследуемая поблескивающими рыбами, направилась к нам. Подошла вплотную и только хотела взобраться на борт, как заметила нас. Будь у нас больше сноровки, мы легко могли бы набросить аркан на громадный панцирь, пока он тихо скользил мимо плота. Но мы слишком долго таращили глаза на черепаху, и когда приготовили аркан, она уже обогнала плод. Мы живо спустили на воду надувную лодку, и Герман, Бенгт и Тортстейн бросились в погоню на этой скорлупке, которая была чуть больше преследуемой дичи. Наш Стюарт Бенгт в мечтах уже видел множество мисок с мясом и изысканным черепаховым супом. Но чем сильнее они налегали на весла, тем быстрее плыла черепаха. А когда они отошли от плота метров на сто, черепаха вдруг бесследно исчезла. Ничего, хоть сделали доброе дело. Когда желтая латчонка запрыгала обратно по волнам, все корифены ринулись за ней. Они кружили возле новой черепахи, и самые смелые норовили цапнуть весла которые разгребали воду совсем как ласты, а миролюбивая морская черепаха благополучно ушла от всех коварных преследователей.